потоками яркого света. Несколько нападающих повалилось на пол. Через пару мгновений кровожадная толпа преодолела дверной проем. Бывшие обитатели запретной крепости отталкивали друг друга с дороги в надежде первыми добраться до желанной теплой плоти. Спиноза резко развернулась, набирая инерцию удара и обрушила серебряный на летящего к ней адепта. Навершие с влажным хрустом смяла чедушную грудь. Обратным движением булава снесла голову второму противнику. На металле Крозиуса кипела кровь и желчь. Краем глаза дознаватель заметил, как несколько тварей утянули на пол одного из штурмовиков и впились когтями в горло несчастного бойца. Она слышала, как рев кричит от боли и ярости, и чувствовала едкий запах плазмы, прожигающей плоть. Комната вибрировала от размеренного шума, становящегося все громче. Постепенно он заглушил и крики, и выстрелы. Спинозе это показалось странным даже в пылу сражения. Откуда он взялся? Дознаватель сделала выпад вперед, сбивая с ног очередного адепта, и только тогда заметила, что к ней приближается еще один Из псайкеров. Невидимая рука сдавила горло. Перед глазами заплясали черные звездочки. Она попыталась вырваться из схватки или поднять булаву для удара, но псионическая удавка с каждой секунды стягивалась все сильнее. Спиноза то ли закричала, то ли захрипела, изо всех сил стараясь устоять на ногах. Руки обмякли. Крозиус теперь двигался медленно, будто сквозь вязкое болото. Несколько адептов, сверкая черными провалами глаз, развернулись в ее сторону, пользуясь внезапной беспомощностью жертвы. Панорамные окна... Разлетелись на части, осыпав башню дождем мелких осколков. Штум превратился в громогласный рев, поглотивший все вокруг своей первобытной ярости. Невидимая петля, сковывавшая горло, исчезла. Псайкер осел на пол, прячась от шквала острых стеклянных игл. Горячий ветер ворвался в зал, унеся хлопья пепла и искры спиноза развернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как первый воин влетает внутрь и сквозь разбитое окно. Она успела забыть, какие они огромные, забыла об их тяжелой поступе устрашающем виде и величии. Космодесантник из ордена имперских кулаков, ни на мгновение не потерял равновесия, хотя настил пола прогнулся от силы удара. Он открыл огонь даже до того, как коснулся пола, наполнив пространство перед собой сверкающим градом масс реактивных снарядов. Через мгновение в зале появились новые космодесантники. Сначала двое, затем еще трое. Все одинаково огромные и быстрые. За окном. Наполовину скрытый потоками пыли и пепла маячил массивный силуэт громового ястреба. Спино зарухнуло навзничь и попыталась отползти в сторону, чтобы случайно не попасть под болтерную очередь. Она видела, что выжившие штурмовики делают то же самое и прячутся от огненной бури, выпущенной по приказу дознавателя. Имперские кулаки двигались через залу в клубах раскаленного пепла и сажи. Они даже не сражались с врагом, но выдавливали его из помещения, уничтожая скверну, размазывая ее по металлу стен. Космодесантники не обращали внимания на псионические импульсы и несли возмездие падшим, поливая все вокруг потоками разрывных снарядов. От жестокости, с которой эти воины расправлялись с врагом, захватывало дух. Первый космодесантник поравнялся со спинозой. Темп стрельбы замедлился. У могучего воина осталось не так много целей. Вся дальняя часть залы превратилась в дымящуюся, покрытую спекшейся кровью и горелым мясом кучу покореженного металла и обломков. Голова воина в огромном, покрытом вмятинами шлеме, развернулась в сторону дознавателя. Линзы тускло сверкнули. От воина исходил не сильный промышленный запах, как от плавильной плечи, печи или турбомолота. «Ты отправила зов!» Из динамиков шлема вырвался низкий рык. Спиноза, шатаясь, поднялась на одно колено. «Я дознаватель Люча Спиноза!» произнесла она, демонстрируя Крозиус. Это был подарок от капеллана Эраста. Я получила его на в Парфорде. Космодесантник внимательно осмотрел булаву. Серебряный! Вот почему твой сигнал добрался до крепости. Вместе с оружием он дал клятву, обещал помочь. Помочь тебе! Этому месту? Дознавателя немного задел вопрос. Маяку. Космодесантник бросил еще один взгляд на Крозиус. Он словно бы не мог поверить, что видит это оружие в руках смертной и в таком месте. Тем временем еще несколько воинов высадились в залу через пролом в стене. Десять человек. Тактический отряд в полном составе. Удивительная, невероятная мощь! Они быстро добили остатки врагов и уже направлялись к покореженным дверям, собираясь покинуть башню. Воин протянул руку, помогая Спинозе подняться на ноги. Его ладонь казалась детской на фоне огромной керамитовой перчатки. «Я брат-сержант Хеслер!» представился он. Подкрепление в пути, дознаватель. Но нужно немного времени. Ты можешь сражаться. Одних этих слов было достаточно, чтобы пламя праведного гнева с новой силой вспыхнуло в ее сердце. Во имя его, ответила спиноза, активируя расщепляющее поле серебряного. Да. Могу. Каждый шаг давался хазат с трудом. Старуха, сковавшая ее психическими оковами перед входом во внутренний периметр. Разрешил ассасину двигаться но невидимая смирительная рубашка не исчезла до конца Хазат ощущала ее на теле почти как настоящую и чувствовала как сгущается воздух возле пальцев когда она пыталась вытянуть руку чуть дальше дозволенного за время дороги через внутренности громадной машины ассасин не проронила ни слова каждым движением она проверяла пределы оставленных ей возможностей, напрягала и расслабляла мышцы, прислушивалась к потокам ментальной энергии. Кроул всю дорогу завороженно глазел по сторонам, то ли очарованный увиденной, то ли погруженный в собственные мысли. Для нее же обстановка имела мало значения. Она просто шла по дороге к цели. И сейчас, оказавшись в самом сердце запретной крепости, среди божественного хора, Хазат готовилась. Ассасин наблюдала за тем, как стоят люди на каменном уступе. Кроул ушел вперед и разговаривал с тем, кто назывался магистром. С убийцей, которого она искала с того самого момента, как погиб ее предыдущий господин. Резонанс стояла рядом, внимательно наблюдая за девушкой и удерживая ассасина на невидимом поводке. Еще чуть дальше замерли четверо стражей крепости. Их присутствие казалось скорее данью протокольной процедуре, чем реальной угрозой. Первые слова, сказанные Инквизитором, казались... пустыми. Как будто условия встречи требовали соблюдения определенных формальностей, хотя все присутствующие знали, в чьих руках здесь находится власть и кто принимает решение. Высокий человек среагировал на тираду Кроула ожидаемо, прохладной улыбкой. Из-за черного респиратора догадаться об этом можно было только по движению глаз. «Как храбро», — сказал он без особого пиетета, глядя на Розету. «Вы проделали долгий путь. Предлагаю поговорить». С этими словами они оба двинулись дальше по уступу. Магистр шагал легко. И непринужденно, а инквизитор изо всех сил старался не хромать. Хазат смотрела им в спины, чувствуя на себе внимательный взгляд резонанса. «То, как ты концентрируешь ненависть, впечатляет», сказала старуха. Во время разговора она не двигала ртом. Казат считала этот дешевый трюк скорее раздражающим, устрашающим он пришел сюда по зову долго но для тебя это личное Хазат проигнорировала этот комментарий и продолжила изучать местность не нужно было быть псайкером чтобы заметить ее ненависть она еще раз проверила незримые оковы на прочность Они позволяли ей поворачивать голову и плечи, немного шевелить конечностями. Но как только Хазат пыталась покинуть отведенное пространство, наваливалась невероятная тяжесть. Она прекрасно понимала, что при любом резком движении захват тут же сомкнется, и ее кулаки застынут в воздухе раньше, чем достигнут цели. Ассасин посмотрела вверх. Туда, где пульсировал гигантский шар света. Зрелище поистине впечатляло. Сгусток чистой энергии, подвешенный внутри каменной сферы, сиял, будто ядро холодной звезды. «Это физическая эманация иступленных душ», — пояснила резонанс, заметив ее взгляд. «Великолепное зрелище. Не правда ли?» И все же оно не более чем призрачное подобие истинной мощи, заключенная в этом месте. Настоящая сила незрима. Ее источником являются слуги, которых направляет лично он. Попытки старухи завязать разговор раздражали. Похоже, она привела здесь всю жизнь. И теперь ей очень хотелось поделиться с кем-нибудь секретами этого места, чтобы оправдать свое существование перед теми, кто пришел в ее царство сквозь разбитые врата. «Слабеет», — сказала Хазад. Старуха нахмурилась. «Эмперии неспокойны. Как ты, вероятно, заметила, времена сейчас непростые». Чем внимательнее хаза отсматривалась внутрь каменной сферы, тем более очевидными становились повреждения. На чистой поверхности сгустка то и дело появлялись темные пятна и через несколько мгновений пропадали в потоках бурлящего света. Тысячи железных тронов на стенах покрывал черный, похожий на сажу на лед. Во многих ячейках вообще не было ничего, кроме голых разъемов, искрящихся от неопузданной псионической энергии. Люди, управляющие этим, погрязли в заблуждениях. Обезумели. Они так долго смотрели в пасть бездны, что потеряли возможность видеть и не замечали надвигающиеся катастрофы. Их адепты погибли или находились на грани жизни и смерти. Их драгоценная машина дышит на ладан и теряет управление а они по-прежнему улыбаются и кивают изображая из себя мудрецов превыших мыслить категориями бесконечности уверенные что постепенно все вернется на круги своя Хазат видела перед собой терру в миниатюре Мир стоял на пороге гибели, сотрясаемый ударами, что предвещали куда более суровые испытания. Но его обитатели по-прежнему посвящали себя древним ритуалам, занимались своими делами. Они жили, сражались и трудились, не обращая внимания на очевидные признаки надвигающейся гибели. Но в этом отношении Хазат ничем от них не отличалась. Она прибыла сюда не ради тронного мира, но с желанием добраться до одного единственного человека. И вот этот человек стоял беззащитный на расстоянии одного прыжка. «Нужно, чтобы старуха продолжила говорить». «Я думаю, вы здесь умрете», — сказал Ассасин. Похоже, ей удалось на мгновение ошарашить Адепта. «По-твоему, мы никогда раньше не сталкивались с волнениями?» — спросила женщина. «Да, мы сожалеем о пролитой крови». Так много сил потрачено на обучение этих людей, и всё впустую. Но равновесие восстановится, мелодия снова станет гармоничной и корабли вернутся. Троны не должны пустовать. Так было всегда. Пока резонанс разглагольствовал. Казат использовала одну из техник шоба. Као Кокоро. -ко Одно лицо, две мысли. Она делала вид, что внимательно слушает, но на самом деле готовилась к атаке. Каждая связка напряглась. Вес едва заметно сместился. У ассасина больше не было клинка. Но остались руки. А при помощи сервопривода в броне, она могла сдавить горло жертвы не хуже пневматического молота. «Источник беспокойства находится не здесь», — сказала резонанс, поднимая взгляд к прозрачному куполу. «Там, на дальних мирах, разрушились обереги, простоявшие много тысячелетий». Но мы справимся, как и прежде. Земля под ногами задрожала. На мгновение резонанс отвлеклась на внезапные толчки, и Хазат почувствовала, как путы исчезли. Она была готова к прыжку. Мышцы напряжены, силы восстановлены. Казалось, что все со временем пробуждения в Апокатикарионе Кровла вело к этой минуте. Сердце Ассасина наполнилось чем-то похожим на радость. Какую бы психическую давку на нее не набросили, когда настанет момент развязки, она будет готова. Я не думаю, что ты или твой господин это поймете, продолжила резонанс. Это сложные вопросы, а время, которое вам отведено в этих стенах, боюсь, будет недолгим. Хазат медленно развернула голову к старухе. Но ты все же расскажи произнесла она, выбирая кость, которая сломается первой. «Я очень быстро учусь». Конец двадцать второй главы Что сказать? Тут прямо все становится жарче и жарче. Имперские кулаки подоспели и, блин, прикольно. Крозиус, этот Крозиус Арканум, серебряный, которым пользуется Спиноза, оказался еще и своеобразным маяком. Блин, это клево. Единственное, что что немножко непонятно осталось, а, как долго они ждали там, пока прилетят имперские кулаки, а то Осталось ощущение, что там была какая-то, я не знаю, где-то тут или баржа их висит на Терре, или где-то у них тут какая-то есть своя группа быстрого реагирования, но они прям как-то бодро прискакали. Я, кстати, честно говоря, не уверен, возможно, у имперских кулаков что-то и есть на Терре. Вполне себе. Так, Андрей пишет витания. Приветствую, Андрей. Рад, что снова зашли в гости. Ух, ну, чем дальше, тем больше. Смотрите-ка, у нас остается... Так, это было у нас конец 22 главы. Остается 23, 24, 25. В общем, и в целом, -то, в принципе, остается у нас с вами последнее... последний заход. Через недельку будем завершать. Что тут сказать? Пока что мне все еще нравится, пока что все еще клево и прямо интересно, что же у нас будет за развязка. Мне вот очень интересно, что магистр этот расскажет Кроулу, почему, то есть действительно ли он виноват, но уже похоже, что он виноват, судя по тому, что вот эти э, гвардейцы в серой броне оказались же здесь, они выглядят как гвардейцами, защищающими крепость, они же те, кто напали на крепость Инквизиции, Судя по всему, неужели это была какая-то гвардия Астрономикон или что-то в этом роде? И, блин, может быть, окажется, что там эти магистры, остальные заговорщики, все это было ради какого-то общего блага на самом деле, они что-то пытались провернуть, там, может быть, хотят воскресить, разбудить императора или что-то в этом роде. Через недельку станет известно. Мне, кстати, вот еще понравился момент, как автор как раз вот расписывает, что вот только они, Кроул и Спиноза, разделились, и как со временем герои начинают сомневаться в своих решениях, что Кроул, что Спиноза такие, блин, а может не надо было, да, может все-таки фигню сделал. Это прикольно. Вот этого мне иногда в Ахе не хватает, вот чтобы герои, несмотря на то, какие крутые бы они ни были, они бы сомневались. Да? Никогда нет хороших решений. Ты всегда выбираешь между двух зол. Выбираешь меньше из двух зол. И вот это прикольно. И казалось бы, такие БДС вот эти вот э, решения могут оказаться чем-то не таким уж и крутым. В конце-то концов. Так что будем посмотреть... Я тут, кстати, недавно наткнулся на ютубе. Оказывается, уже есть какая-то дама. Кстати, внезапно дама. Прям такая тетушка, девушка, женщина. Дама. Ладно, Она тоже там. Она озвучивает много, но ну, начитывает много разных книг. И вот у нее как раз-таки был... Следующая... Следующая за этой книгой, которая называлась... Как же называлось, пом гнилой трон или прогнивший трон, ну короче, да, уже довольно-таки быстренько расползается э, по по интернетам крипты, криптоцены. Андрей, ну да, меньше из двух зол, все так, да. Когда пытаешься вспомнить, как оно там было, и, и заворачиваешь Непонятно во что старые добрые выражения, да, народные. А Ну, короче, прикольно. Единственное, что, блин, немножечко озвучено, как сказать, странно. Не знаю, может, если кто-то наткнется, зацените, расскажите потом. Мне показалось, вот знаете, там вот тот самый чтец, э, который прям вот занимается именно, это похоже, часть его, ну, точнее, этим он зарабатывает себе на жизнь. И ему приходится вот штамповать эти книги прям на поток. И как бы... Все нормально, все чисто, но вот как будто нету, знаете, какой-то вот этой вот души. Просто вот человек садится, отчитывает просто быстро-быстро и вот, да. Короче, непонятно. Но в целом лучше, чем ничего, точно, и труд все равно большой, так что тут не скажу ничего плохого. В плане, что не хотел бы сказать ничего плохого. Андрей пишет, жаль, гоголер пропал. Это кто-то, кстати, из э, чтецов, а то имя. Точнее, ну что-то слово как будто знакомое, но непонятно, да. Андрей сейчас, блин, а как бы... Сейчас я посмотрю, вот у меня где-то осталось. Может быть, смогу даже подсказать. Да, называется... канал называется «Читает Паршакова». Вот. У нее как раз, по-моему, одна из последних книг. Да, «Прогнивший трон» называется. Вот. Еще, кстати, интересно, может быть, кто-то натыкался на канал, который называется «Все книги по Вархаммер 40К на русском». Чел, короче, похоже, берет и просто скачивает из Ютуба или с А-книги, там, или других ресурсов аудиозаписи и выставляет на свой канал. И как бы вот даже что, ну как бы с одной стороны он это все безусловно поддает под идеей такой, что типа вот все в одном месте, но вместе с этим как бы ну ничего, как я понимаю, не всегда оставляет, как это называется-то, отсылки на авторство, да, но сам деньги собирает. Какая-то вот такая странная штука, ну, блин, непонятно, ладно, да. Так. О, Андрей, вижу, да, послушайте, Зинхорна гуглер, кажется, так. Хорошо, спасибо, да, посмотрю, я в целом, ну, скажу как есть, я прям слушаю, да, меня это в целом... да, слушаю других чтецов, лайкают там у кого-то. На самом деле часто набираешь каких-то моментов. Иногда мне нравится, как кто-то э, читает, да, там хорошо так вкладывается, да. Инфаромский канал, там полно? Угу, таких полно? А, понял, да, о чем это кажется, к тому, что э, к тому челу, который скачивает все книги и к себе пастит. Ну, в целом, да, наверное, ничего такого С этим, наверное, может быть, можно бороться А с другой стороны, нужно ли но, С другой стороны, было бы прикольно, если бы Кто-то взял, например, даже мой вот этот стрим Выложил, ну, если он хотя бы Выложит То, что где это было взято, нормально если, типа, просто пиратить Ну, хер знает, хер знает, да Вот Так что, гуглера Послушаю, спасибо Да, может быть, чему-то, может, будет Можно поучиться, так сказать А так, прикольно, мне нравится, что Ваха становится все более популярной, все больше народу как-то пытается читать, заниматься этим, и, ну, клево. Я думаю, среди вот этого вот изобилия, уже даже если это становится, да, всегда найдется ну, кто-то, кто будет вам по душе, и, ну, клево. Поэтому, да, хорошо, что есть разнообразие. А там уже, посмотрим, наверное, останутся какие-то самые такие воодушевленные чтецы. Ну или как-то так. Вот. Так что смотрите, план примерно такой. Следующая неделя, воскресенье, разжигаем костер и дочитываем крипты Терра Полая Гора. Посмотрим, что там будет в конце. Пока что выглядит так, что будет хорошо. Должно быть хорошо. Там поглядим да вот а дальше ну я думаю пока не будем заглядывать сильно далеко вперед посмотрим что там дальше будет дальше короче вот а, спасибо спасибо всем еще раз кто вот находит время зайти на стримы приятно что сюда заскакивают спасибо большое тем кто заходит после стримов и слушает поддерживает так или иначе респект Uh, оставляйте свои комментарии, рассказывайте, как вам полая гора, клево не клёво, можете мне оставлять какие-то комментарии, критику, я только за, я не идеален. Может быть, где-то и хотелось бы, но, наверное, тогда бы не было бы к чему стремиться. А? Uh, Андрей... Андрей пишет, походу, и сегодня один. Я вижу, что кто-то еще есть на стриме, и могу, наверное, даже сказать, ну, еще, по-моему, двое даже, помимо вас, есть еще. О, Владимир, тоже старый бродяга, старый гость вот этого костерка. Да, спасибо за комментарии, Владимир тоже. Я думаю, что многие заходят сюда просто послушать и, может быть, заняться своими делами. Наверное, ну, чтобы на заднем фоне. И звук с канала кто-то что-то вещал. Вот. И да, я думаю, что... Точнее, как, насколько я вижу, именно пишут что-то в чатике. Прям вот совсем малый процент. Наверное, там. В процентном соотношении там. Блин, хотя процентные соотношения, да, когда у тебя всего. 5-10 человек, ну, 10 максимум заходит на стрим, процентное соотношение вот бы сейчас вот тут применять. Короче, 2-3 человека как-то иногда пишут, если что-то есть, но в целом, опять же, да, такой, наверное, такой себе интерактив. Тут надо больше слушать, чем писать. Ну, все равно, за что отдельное спасибо всем, кто пишет, общается, мне приятно. Хорошо, когда есть возможность встретить других любителей вахи. И что-то обсудить. Так что, да. Так что, господа лейлисты еретики, мутанты, хаоситы, ксеносы, не теряемся. Встречаемся где-то через недельку. Спасибо вам. И да хранит вас свет имперских истин. Глава 23 Реф наблюдал за новыми союзниками. Сразу после зачистки зала управления в коммуникационной башне они принялись выгружать оборудование с зависшего у окон корабля. Силовые ячейки, комстанции дальнего действия, тяжелые ящики с боеприпасами. Они двигались быстро и размеренно, практически не разговаривая друг с другом. Некоторые вещи казались капитану безумными. Боевой корабль находился на расстоянии нескольких метров от стены здания, покачиваясь на струях пламени. И когда нужно было перенести что-то тяжелое, космодесантники просто перепрыгивали это расстояние, на мгновение зависая в воздухе над пропастью, а потом возвращались обратно и повторяли то же самое с ящиком, который простой смертный не смог бы даже поднять. Вскоре в помещении зажегся свет, а приборы загудели и замигали индикаторами. Один из воинов разговаривал с Хигайном, периодически указывая на гололитическую проекцию лабиринта крепости. Назвавшийся Хеслером сержант третьей роты, если верить знаком на доспехе, что-то обсуждал со спинозой. Рев поднялся на негнущихся ногах и побрел в их сторону. «Внешняя крепость под полным контролем неприятеля», — говорила Спиноза. «Внутренний периметр, похоже, заблокирован. Но это ненадолго, если оскверненные доберутся до генераторов». Имперский кулак, изучающий гололитическую проекцию, кивнул. «Можно обеспечить их безопасность отсюда!» Он указал на узкий проход в глубинах цитадели, недалеко от того места, где пси-магистрали соединялись с основным зданием крепости. Но нужно попасть и внутрь центральной сферы. Мой господин Инквизитор Кроул собирался проникнуть за периметр до того, как они запрут двери. Он считал, что то магистр астрономикона прячется там. «Значит, мы попытаемся найти их обоих!» Одного голоса космодесантника хватило, чтобы Рев ощутил неожиданную уверенность. «Голос сержанта нельзя было назвать приятным!» Он звучал резко и механически. Так мог говорить человек, привыкший за десятилетия службы выкрикивать приказы на поле боя. Но он был крепким, тогда как все вокруг, казалось, рассыпается на части. Если такие войны могли прийти на выручку в трудный час, и если у них еще оставались силы и вера, в то время как остальные ее утратили, то штурмовик готов был признать, что у них еще есть шанс справиться с ситуацией. Реф восемь лет прослужил Сальваторе. За это время на долю капитана выпало множество испытаний, которым его подвек тронный мир. А теперь судьба решила два раза подряд столкнуть его с войнами из мифов и легенд, которые могли с легкостью делать то, что находилось за пределами его возможностей. И если она таким образом напомнить ему хотела о месте о его месте в мироздании, то, пожалуй, перестаралась с суровостью урока. Спиноза же, напротив, чувствовала себя непринужденно. Он редко видел ее такой с момента прибытия в Корвейн. Закованная в броню и с Крозиусом в руках, она не сильно выбивалась из компании космодесантников-великанов. И когда воины обращались к ней, то разговаривали почти как с равной. «Готов, капитан?» – спросил дознаватель. Все выжившие штурмовики еще могли сражаться. Они успели восстановить силы и теперь перезаряжали и проверяли оружие и разминали гудящие от усталости конечности. «Ждем команды, госпожа!» «Нужно будет двигаться быстро!» — сказал Хеслер, давая указания своим людям выстроиться у разбитых дверей. «Вам придется приложить усилия, чтобы не отстать!» «Мы постараемся!» Рев сухо улыбнулся под забралом шлема. Имперские кулаки ринулись в темный пролом. Сержант шел первым, отбрасывая с дороги куски покореженного металла. Все изменилось. Раньше отряд штурмовиков передвигался незаметно, перебегая от укрытия к укрытию, выжидая. Космодесантники действовали по-другому. Они не пытались спрятаться. Их не интересовали окольные пути. Эти войны... Огнем прокладывали себе дорогу к цели по кратчайшему маршруту, не обращая внимания на опасность. Астартес разбились на два отряда по пять человек. Одна пятерка отправилась к главному силовому преобразователю крепости, погребенному в глубине нижних уровней. Спиноза, рев и выжившие штурмовики вместе с Хеслером и четырьмя боевыми братьями выдвинулись к центру крепости. Скоро их заметили. Поддавшиеся скверни отбросы с воплями выскакивали из каждой ямы и ниши и бросались на бронированных чудовищ, посмевших вторнуться в их безумное царство. Космодесантники встречали все эти атаки грудью, не останавливаясь и не снижая скорости. Они закрывали собой штурмовиков и били по врагам короткими очередями из болтеров. Рев, как и обещал, старался не отстать. Он вносил посильный вклад в общее дело, добавляя выстрелы из Хелгана к рокоту болтеров. И, несмотря на смертельную усталость, темноту и взрывы, старался наблюдать за тем, как сражаются Адептус Астартесы. Теперь он понимал, почему Спиноза так ими восхищалась. Они совсем не походили на Кустодиев. Те были мастерами искусства войны, совершенными, прекрасными и жуткими созданиями. Космондисатники же явно уступали им в изячестве движений. Они были тяжелее, их броня и оружие проще и грубее. Но вскоре штурмовик убедился, что эти воины ненамного уступают стражам Императора смертоносности. Они шли в бой с целью ошеломить врага, сбить его с толку и парализовать еще до того, как столкнутся клинки. Но в этой всесокрушающей лавине, катящейся вперед под звуки боевых кличей, рев сервоприводов и грохот выстрелов, была своя красота. Идеальная точность исполнения и абсолютное понимание происходящего вокруг. Пять воинов действовали как единое целое, прикрывая друг друга, приумножая огневую мощь и смертоносность отряда. Рев чувствовал, как начинают неметь изможденные мышцы. Угнаться за имперскими кулаками действительно оказалось непросто. Они двигались сквозь залитой кровью залы с боем, не останавливаясь и не обращая внимания на выпущенные в панике псионические импульсы. Спиноза оставалась на передовой, рядом с Хеслером, указывая путь. Они добрались до длинного арочного моста через глубокую расселину, и сверху и снизу доносились жуткие вопли. Рев стиснул зубы и ускорил темп, несмотря на резь в груди. Со штурмовиком поравнялся один из имперских кулаков. Под тяжелой поступью гиганта трескались плиты пола. Обезумевший адепт взялся будто из ниоткуда. Видимо, он ждал в засаде, свисая с края моста, словно паук, готовясь атаковать неосторожную жертву. Создание выскользнуло из теней, растягивая беззубый рот голодной ухмылки. Космодесантник тут же вскинул болтер, но пространство вокруг пошло пузырями и волнами. Воин отступился и замер на краю обрыва. Рев бежавший следом, открыл огонь из Хилгана. Лазерные лучи попали в грудь Псайкера и прожгли ее насквозь. Штурмовик внезапно обнаружил, что кричит от ярости и осыпает врага проклятиями так же, как космодесантники. Псионическое искажение развеялось. Секундой позже имперский кулак восстановил равновесие и метнулся вперед. Он схватил адепта за горло и могучим броском швырнул его в пропасть, после чего обратил взгляд светящихся линз шлема на Рева. Поначалу капитан решил, что великан придет в ярость из-за того, что у него отняли добычу. Сколько вы здесь сражаетесь? – спросил он. Рев сверился с хронометром. Пять целых и четыре десятых часа, господин. Впечатляет, такие войны делают честь трону. С этими словами он развернулся и помчался догонять отряд Реф на долю секунды замер парализованной нехваткой кислорода Болью и удивлением Такие войны делают честь трону Он тоже побежал Боль почему-то отступила Реф стиснул зубы опустил плечи и заставил ноги двигаться, используя последние резервы энергии. Отряд продолжил путь с боем прорываясь к сердцу крепости. Космодесантники выкрикивали боевые лозунги, создавая устрашающие силы звуковую волну, ходящуюся по коридорам Во имя его! кричал Рев, присоединяясь к атаке и чувствуя, как новые силы наполняют его тело, смывая прочь тьму и боль. Во славу его на земле! Кроул позволил себе оглянуться и бросить короткий взгляд на Хазад. Она делала вид, что слушает резонанс, но при этом сверлила глазами магистра. Сила ненависти во взгляде впечатляла. Если бы резонанс не останавливал Ассасина, то, вне всякого сомнения, собеседник Инквизитора был бы уже мертв и отсутствие клинка на этой бы никак не повлияло. Он снова развернулся к магистру. Из-за огромной высоты, на которой находился уступ, воздух вокруг начинал двигаться, и порывы этого искусственного ветра трепали полы плаща Инквизитора. Казалось, что пустота внизу дышит. «Что здесь произошло?» — спросил Кроул. — Это можно сдержать. — Вы там были? — Это можно сдержать. — Франк, не отрываясь, смотрел на пульсирующий шар света. — Расклад сил меняется, Инквизитор. Грядет новая эпоха. — То, что вы видите вокруг... Предродовые схватки. Это нормально. Кроул тоже всмотрелся в сияющий шар. Он, конечно, не был специалистом, но... Почему-то пульсации света показались ему лихорадочными. За то краткое время, что он смотрел, в центре сферы появились и исчезли несколько похожих на кровавые сгуски темных пятен. «Вы потеряли своих последователей в яростной бойне!» Инквизитор предпринял еще одну попытку достучаться до магистра. «А те, кто выжил, обезумели! Это не похоже на изменение расклада сил!» Франк глубоко вздохнул. Из-за респиратора звук получился громким и сиплым. «Мы с вами уже далеко не молоды и многое повидали, но раньше ничего подобного не случалось». Он впился в Инквизитора зелеными глазами. «Я только что прибыл из Сенаторума, и мы чуть не изменили закон, действовавший десять тысяч лет» и определявший судьбы людей еще в невеликой славы, я возразил, и теперь процесс остановился. Но кто знает, что случится в будущем? Многие взволнованы и не без причины. Мы потеряли Кадию. Мы что? Кролл решил, что ослышался. Мы потеряли Кадию. Спокойно повторил магистр. И эта проблема сейчас занимает умы многих. Хотя по правде сказать, лучше бы эти умы схватились пораньше. Что такое рано? А. -а, -а. Вы слышали, как они выкрикивают это слово, да? Оно стало первым признаком проблемы. Адепты в скрипториях начали писать его на всех свитках. Потом повторять. И мы не смогли их остановить. Ну, а затем в ход пошли ножи. Вы должны были сообщить. «Это можно сдержать!» Кроул выркнул. В светящейся сфере появилось новое черное пятно, только для того, чтобы исчезнуть спустя несколько мгновений. «Вы же знаете, что нельзя!» «Между эфиром и реальностью есть граница. Ее можно изменить, можно нарушить». Обычно прорывы преграды недолговечны и несущественны. Но Кадия была чрезвычайно важна, и не только из-за высоких стен городов. Рана — это последствие нашей ошибки. Я не знаю, до каких размеров она вырастет. Возможно, она никогда не перестанет расти. И это заставляет ваших людей сходить с ума? Они, как никто другой, связаны с варпом. Кроу вспомнил свой последний разговор со Спинозом. Слова, прозвучавшие в той темной комнате, сейчас казались каким-то дурным сном, лихорадочным кошмаром. Он не верил, что мог их произнести. «Вам нужна помощь. Подкрепление. Маяк может погаснуть». «Как вы нас нашли, Кроул?» «Я думал, что мы достаточно хорошо замели следы, даже с учетом ограниченных ресурсов и времени». Инквизитор несколько мгновений смотрел на собеседника, не понимая, как тот может сохранять спокойствие. Все его царство готово было рухнуть при преисподнюю. А за те пару мгновений паузы в диалоге несколько огоньков на своде сферы погасли, чего шар в центре вздрогнул, будто от боли. Вы вдохновлялись ересью. Ничего удивительного. Я думал, что магистр Хартистов просто безумен, но его последние слова мне кое о чем напомнили. Я то ли читал, то ли слышал раньше что-то похожее. Понадобилось некоторое время, чтобы вспомнить. Похоже, я уже не так хорош, как раньше. Но я все же справился. У меня была копия запретного манускрипта, написанного в те времена, когда на этой планете еще не все говорили на одном языке. Моя оказалась написана на дойчецком диалекте. После нескольких попыток я смог прочитать название «Офпенбарунг» или, если на готике, «Откровение». Довольно странный выбор кодовой фразы, надо сказать. «И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу». Франк кивнул. И посреди престола, и вокруг престола четыре животных, исполненных очей, впереди и позади. Текст был выбран не просто так. Россила сказала то же самое, с троном то то не так. И мы были теми животными, что стояли рядом. Видели и понимали опасность. Да, да. Раскин и я. А четвертый, полагаю, вы встречались. Существо мертво. <свеч> <свеч> да ладно вам. Вы знаете, что это не так, Кроу. Сфера задрожала. Из ее глубин поднялись черные искры. Воздух на сгустком света на мгновение вспыхнул и угас. Откуда-то из-под земли донесся глухой и злобный рокот. «Расскажите, что вы сделали!» Пранк сложил руки на груди и задрал голову, наблюдая за световыми феноменами.